Глава 5. Напротив нашего с бабушкой дома было уютное кафе. Часто я заходила сюда после работы, садилась около окна и пила зеленый чай с фруктовыми добавками. Мне нравилось смотреть на прохожих, на проезжающие машины и оценивать чужие жизни. В такие моменты в голове могла родиться целая история, и это чертовски успокаивало. но не в этот раз. Сегодня официант перепутал мой заказ и принес крепкий кофе. Я не стала отказываться и пила его, словно мазохистка, желающая себя наказать. За что? Да как я вообще могла подписать договор с Эмом Кёрном? Знаю, он опасный тип, способный на грязную месть, но всегда есть выход. Как можно было раздеться при нем? и позволить себя облапать. И хоть в глубине души я верила, что не сделай этого добровольно, он от злорадства помог бы, но точно знать не могла. И, наконец, самое противное. Тело отзывалось на его прикосновение, становилось податливым и послушным. Мерзость! Даже подавилась, вспоминая картины из кабинета. Холодный Прагматичный разум говорил о том, что это лишь физиология. Возможно, девственное тело, не знавшее прикосновения мужчины, ощущало все намного острее, нежели другие. И плевать, кто этот первый – Гитлер, Обама, Керн – все равно. «Простите, Мия Бушминская?» – Одернула меня девушка, и я резко перевела на нее расфокусированный взгляд – высокая, ухоженная. красивая и дорого одетая. Судя по тому, что она заполненным доверху коробом в руках уже села рядом со мной, вопрос был чисто символическим. Девушка видела мое фото и точно знала, кто я такая. «Я от Сэма Керна. Он говорил, что предупреждал вас о моем визите, так что отложим формальности и приступим к делу». Спрашивать, как девушка нашла меня вне дома, было глупо, Наверняка Сэм только и рассчитывал на подобный вопрос, желая напугать или поставить в тупик. Дескать, знай, я тебя из-под земли достану. Но то, с какой насмешкой и презрением смотрела на меня незнакомая помощница, ставила в тупик. Я уже подготовила вашу банковскую карту, на ней нет лимита. Вы ведь знаете значение этого слова, правда? Это когда денег очень-очень много. также принесла пакет документов с пометкой «Конфиденциально». «Разберетесь», – деловито произнесла она, а затем поморщилась, будто забыла, с кем говорит, и отчеканила, словно для умственно отсталой. «Если что-то будет непонятно, там моя визитка, но я подстраховалась и перевела договоры на простой язык, чтобы вам было комфортно. Если понадобятся личные советы, Я тоже к вашим услугам. Косметики, прически и стиля в одежде – это тоже касается. Теперь вы жена влиятельного бизнесмена и не должны полагаться на свой особый вкус. Скажем так, его могут не понять приличные люди. В тот момент мне хотелось придушить Сэма, несмотря на всевозможные последствия. Работа – моё всё». а выставлять меня идиоткой перед помощницей просто вверх невежества». Прикусив язык, на котором вертелось несколько недостойных слов для девушки, я широко улыбнулась и ласково протянула. «Можно узнать ваше имя?» Брюнетка немного растерялась, но все же ответила. «Анжела Витальевна!» Грачева. «Так вот, Анжела Витальевна!» Уже много лет я работаю в крупнейшей в столице юридической фирме на достаточно престижной должности. В мои обязанности, помимо основной работы, входят также и собеседования. Мы проводили их по всему миру. Слава прогрессу, техника позволяет. В моменты, когда кто-то задевал меня как профессионала, я превращалась в тайфун. Голос становился громче, внушительнее, и словно подавлял всех вокруг. Уже этого хватало Анжеле, чтобы удивленно открыть рот и признать свое поражение. Она-то думала, что шла навстречу с тупой блондинкой, а тут юрист, да еще и говорить умеет, во дела. «И вы первая, кто не представился при встрече, не спросили разрешения присесть, хотя бы ради приличия, ведь я не на работе и ценю личное пространство». и оскорбили меня одним монологом больше, чем клиенты за три года работы. Этому вас учит босс. Вряд ли дерзость передается половым путем. Хотя, кто его знает, я не проверяла. Щеки девушки моментально вспыхнули, и та принялась бормотать, что-то непонятное и нечленораздельное. Но лишь одно мне удалось услышать четко. «Извините, мне жаль, мы больше не будем тра...» Спать. Честно. Но ей было не жаль. Слишком часто приходилось мне выступать в суде и видеть пустые глаза тех, кто рыдает и просит прощения. Они лгали, глядя прямо в глаза, как и эта девушка. Анжела шла навстречу с прямым намерением показать, кто главная женщина в жизни Сэма. И даже, когда судорожно убегала из кафе, извиняясь уже на ходу, я лишь гадала, какой подставы можно от нее ждать. И она не заставила себя ждать. Когда я уже подходила к дому с коробкой от Сэма, раздался телефонный звонок. В этот раз номер мужа я таки подписала. Анжела вернулась в офис. Зачем-то, сказал мне он, но не получив никакой реакции, продолжил. «Она говорит, ты угрожала ей, грозилась уничтожить, если та продолжит со мной спать, натравить каких-то там бандитов». «Мия?» Горько усмехнувшись своему чутью, я не стала оправдываться и что-то кому-то доказывать. «По сути, если Сэм будет думать, что я чокнутая стерва, мне только лучше. Брак развалится, так и не состоявшись. Так и было». Равнодушно ответила, «Откуда только силы появились так дерзить? Наверное, события сегодняшнего дня окончательно свели меня с ума». Но, ну, опомнившись в последний момент, поспешно добавила, «Мне все равно, с кем ты спишь, Керн, лишь бы не со мной. Просто научи свою помощницу быть вежливой и не рассказывай всем подряд, какая я идиотка. Это и в твоих интересах тоже». Я уже собиралась нажать «Отбой», но мужчина в трубке зашипел таким голосом, от которого даже у льва бы грива встала дыбом. — Что эта сука тебе сказала? Да как она только посмела! — Ничего такого! Растерянно пробормотала я, внезапно понимая, что Сэм не говорил ничего плохого обо мне Анжеле. Выставить меня дурой — только ее инициатива, и почему-то... «Стало легче. Наша с Керном неприязнь только между нами. Посторонним тут не место. Мы все выяснили, а теперь мне пора начать разгребать все то, что ты передал». Кёрн дал добро, и я отключила телефон. Уже через час после сытного ужина наплела бабушке про внезапно дополнительный проект на работе и закрылась в своей спальне. А затем принялась за контракт. Условно, он был на год. Если говорить коротко и по делу, то я подписалась на светский брак. Мы должны быть вместе на виду, изображать идеальную пару на камеру, а сами спать в разных спальнях. Секс в контракте, цитирую, на усмотрение обеих сторон. Но что более интриговало, мне запрещено иметь отношения на стороне. Слово «отношения» подразумевало даже пребывание с мужчиной наедине дольше пяти минут. Каменный век какой-то. Обычно такие браки заключают звезды, скрывающие свои настоящие сексуальные предпочтения. Но даже сейчас я помнила то безумное количество девушек, которые были у Сэма еще в юношестве. Это явно не его история. В чем тогда дело? Почему я? Он мог найти любую идиотку, навешать ей лапши на уши и заставить смотреть на него с искренней любовью, а затем просто выбросить из жизни, когда перестанет быть нужной, вполне в стиле Сэма Керна. Но тут было что-то другое. Я ощущала это на интуитивном уровне, чувствовала, что вляпалась во что-то крупное и опасное. Назад пути не было, как и возможности узнать, В чем суть аферы, где я – главная фигура? Единственное, что казалось очевидным – каждую секунду рядом с Кёрном нужно быть в напряжении и полной готовности. На разум он воздействует страхом, на тело – своими странными флюидами. Осталось только сердце, но туда ему хода нет.